Глава 11 Нас с Видарисом проводили до самых дверей моей комнаты. Возможности уточнить, что он думает про мою вторую ипостась, так и не предоставилось. Дверь за мной закрыли, в шесть рук навешали охранок и блоков и ушли. Я пожала плечами, развеяла все, наложила свои с допуском для пары, разумеется, и пошла в душ. После всего пережитого страшно хотелось смыть с себя грязь, причем скорее воображаемую, чем реальную. Так что сильно мочалка с мылом не помогли, хоть я и простояла под обжигающими горячими струями, пока не извела весь бак, и мне на голову не полилась ледяная вода. Только тогда я вылезла, отфыркиваясь. Драконы и холод и жару переносят одинаково стойко, но не подумайте, что нам это нравится. Завернулась в огромное полотенце и вернулась в комнату, где сразу же рухнула на постель и отрубилась. Проснулась ближе к полудню. Общежитие гудело, как растревоженный улей. «Представляешь, ночью снова похитили какую-то из студенток!» Восторженным шепотом поделилась со мной сведениями Трейси. Она очень оживилась, заметив меня в дверях столовой, и сама подсела. Очевидно, необходимы были свежие уши. Со своими-то привычными она уже новости обсудила десять раз неинтересно. Но похитителей вычислили, застали на месте преступления и арестовали. «Ах, вот как!» – рассеянно кивала я, с трудом удерживаясь от смеха. Как я и думала, героические полицейские не применули повернуть дело так, чтобы оно запахло внеочередной премией, а то и повышением кому, если повезет. Да, и представляешь, декан боевиков оказался главарем этой организации. Трейси замешкалась, подбирая слово. По мне, секта подходила куда больше. Слишком уж слепо слушались адепты своего предводителя. Но, наверное, власти не хотели ассоциаций с храмами не хватало еще возмущений со стороны жрецов. Они подбирали девушек побогаче, но не слишком родовитых, позорили их, а потом подсовывали нужного жениха, и все. Покорная жена, благодарные родители, щедрые преданные. «И кто же там еще замешан?» Вяло осведомилась я, изображая полное отсутствие интереса. Трейси принялась перечислять имена, но, видя, что я быстро потеряла нить разговора, поправилась. Шесть выпускников. Их лишат диплома и назначат принудительную отработку шесть лет на благо государства. Трое из четвертого курса и двое из третьего. Их отчислят без права магической практики с возможностью восстановления через восемь лет. Я сокрушенно покачала головой. Хм, не повезло ребятам. Думали разжиться покорными супружницами, а влипли по самое некуда. Магу запретить практиковать Как к ювелиру сломать пальцы. Вроде бы все на месте, но работать по специальности не смогут. Станут простыми обывателями. Работать будут лишь на низших должностях. На высокую их с такой памяткой в резюме не возьмут. Хоть с даром, хоть без. И постоянно носить сдерживающие наручники. Эти восемь лет дадутся им нелегко. Если сильные выдержат, а нет, могут и руки на себя наложить. Что ж... «Учитывая, скольким несчастным девочкам они успели сломать жизни, еще легко отделались, в моем представлении». Занятия, конечно же, отменили. Преподаватели находились не в том состоянии, чтобы внятно обсуждать теории и формулы, потому студенты, недолго думая, наводнили сад при академии, чтобы насладиться солнечным неожиданным выходным. Я помаялась среди них, невзначай прошла несколько раз мимо преподавательского «крыла», Рядом с общежитием для студентов располагался отдельный флигель со своим входом. По стандартному договору персонал Академии обязывался проживать на ее территории в течение учебного года. Принюхавшись как следует, определила окна комнаты Видариса. Его там не было, как и в основном здании. Наверное, дает показания. «Да ничего они нам не расскажут!» — неправильно истолковало мои перемещения по кругу Дженел. «Сделают круглые глаза и скажут, что не нашего это ума дело!» «Ну, в чем-то они правы», – протянула я благопристойно. Староста поморщилась и отстала. «А потом за мной явилась полиция. К счастью, не прямо в сад. Меня вызвали в общежитие, где невзрачный мужчина в штатском крайне вежливо предложил следовать за ним, незаметно и не привлекая всеобщего внимания для моего же блага», – так и сказал. «Грешным делом я поначалу решила, что эльф меня сдал. Сейчас начнутся за стенки допросы и затяжные эксперименты», – «Восстанавливаемся-то мы быстро. Пытки можно продолжать почти до бесконечности. Помню, рассказывали мне сестры страшные истории из древности. Мурашки по коже, как представлю. Но нет. Вызывали меня, оказывается, не как дракона, а как пострадавшую». Слухов, конечно же, избежать не удалось. Кто-то видел, как я выходила с незнакомцем с территории Академии, да и костелян не из тех, кто умеет держать язык за зубами. Я еще не дошла до ворот, как ко мне подбежала Трейси с вытаращенными глазами. «Так это тебя похищали!» — громко выпалила она. К нам тут же повернулись все прогуливающиеся рядом студенты. Не знаю, по глупости староста так орала, или же я ей успела чем-то лично досадить, и она хотела меня выставить в дурном свете. Я обернулась к ней и заявила. «Да ты не расстраивайся, за тобой попозже придут» и скрылась за воротами, пока девушка не очнулась от моей инсинуации. Пусть теперь развлекается, доказывает, что я не волколак. Полицейский галантно помог мне взобраться в самый обычный кэп. Его лицо подергивалось, словно он с трудом сдерживал улыбку. На службе не положено. «Не переживайте, мисс Леннель, вы всего лишь дадите показания, как пострадавшая сторона, и опознаете тех, кто на вас напал. После можете быть свободны». — участливо пояснил он, устраиваясь напротив меня. Экипаж дернулся, подковы, запряженные в него пары вороных, звонко зацокали по мостовой. «Благодарю, я не слишком переживаю», — вежливо отозвалась я и уставилась в забранное почти незаметной до такой степени тонкой сеткой окно. Сказала я чистую правду. Узнав, что о моей сущности никто не подозревает, я окончательно успокоилась. «В участке нас уже ждали». Двое в темно-синей униформе проводили меня в комнату без окон, в которой было довольно многолюдно. Статный офицер с погонами капитана, судя по всему, он будет вести допрос, с комфортом устроился за широким столом. Мне оставили не слишком удобный стул напротив. Остальные места были заняты. Отдельно в углу скрипел пером секретарь, а у самых дверей, чопорно сложив руки на коленях, скучала мисс Рут. Я ей обрадовалась, как родной. «Ой, у вас тоже возьмут показания!» Декан бытового потянулась меня обнять, но была остановлена молчаливым взглядом офицера. «Ну что ты, деточка, я уже все давно рассказала, что знаю!» – вздохнула она. «Я здесь ради тебя, чтобы не обидели ненароком!» «Да, мисс Рут была крайне настойчива!» – недовольно скривилось начальственное лицо. «Вроде как вашей репутации может что-то еще сильнее навредить!» Судя по его тону, он считал меня окончательно падшей женщиной, которой прямая дорога в веселый дом не иначе. Благодарю за заботу. Присела я в Книксене перед преподавательницей с совершенно искренней признательностью. Только, боюсь, от меня будет немного толку. В каком смысле? Подобрался офицер. Я уселась на колченогий стул и аккуратно разложила юбки, выдерживая напряженную паузу. «Дело в том, что я пребывала в беспамятстве почти все время». Глядя прямо в глаза полицейскому, сообщила я. «Такой шок! Такой ужас! Ничего не видела, ничего не помню». За время поездки стратегию я обдумала тщательно, и уйти в несознанку показалось мне идеальным вариантом. Секту поймали на горячем, на месте преступления, если можно так выразиться. То есть отвертеться им в любом случае не удастся». «А если я начну подробно рассказывать, как перевоплотилась и клацала на них зубами, то не поздоровится уже мне? А не заметили ли вы чего-нибудь странного? Ведь изредка вы же в себя все же приходили!» нахмурился офицер. Секретарь перестал шкрябать пером по бумаге и тоже поднял на меня вопрошающий взгляд. «Что вы имеете в виду?» невинно захлопала я глазами. «Ну, понимаете...» — замялся полицейский. — Задержанные утверждают, что в подземелье с вами был еще огромный зубастый змей, точнее... Он замолчал и смерил меня скептическим взглядом, помотал головой и решительно договорил. — Точнее, что это вы превратились в зубастого змея. — Вы знаете, когда я приходила в себя, я чувствовала в воздухе подозрительный запах... «Вот теперь осторожнее, чтобы навести на нужную мысль и не выдать себя. А, а ваши сотрудники не обнаруживали случайно в подвале каких-нибудь, ну, запрещенных веществ или препаратов?» «Да, действительно, в свечах содержались возбуждающие эссенции. Комиссар прищурился. «Интересно, как вы это умудрились распознать?» «Думал, поймал меня на слове. Ха!» «Я племянница мистера Шиммера», — я хищно улыбнулась. «В его лавке встречаются довольно экзотические продукты. Все легально, разумеется, но из них иногда получают не слишком законные производные. Скажем, масло кардской петрушки, привычная и знакомая трава. Ваша кухарка наверняка кладет ее в суп». «У меня нет кухарки», — поджал губы полицейский. Ой, ну поправимся. Матушка или жена ваша наверняка употребляют эту приправу, уточнила я. Тут уж не придерешься. Так вот, масло, выжимка из нее, сильный наркотик, вызывающий привыкание, а до того судороги и галлюцинации. И подобных безобидных растений с побочными эффектами очень много. Поверьте, родственница торговца, которому очень важно удержаться в рамках закона. Так что да... Я разбираюсь в сомнительных запахах, и то, чем пахло вчера в подвале, скажем так, им могли не только зубастые змеи привидеться». «Хм...» Офицер склонил голову на бок, серьезно задумавшись. Видимо, мысленно перебирал найденные ингредиенты и постепенно признавал мою правоту. Но все все-таки мне хотелось бы услышать более подробное изложение всего произошедшего с вами прошлым вечером». Глубоко вздохнув, Я рассказала незамысловатую историю. Уснула в постели, очнулась в подвале. Ужасающее зрелище мечущихся вокруг обнаженных мужчин шокировало меня до такой степени, что я снова потеряла сознание. Пришла в себя уже на руках у мистера Хедерали. Ничего более не помню. «Полицейское управление благодарно вам за предоставленные сведения», Кисло отделался стандартной формулировкой так и не представившийся начальник. Если понадобится что-то уточнить, мы вас вызовем. Пожалуйста, не уезжайте из города в ближайшее время, месяца два-три». «Будет открытый суд?» – захлопала я глазами, снова перевоплощаясь в наивную блондинку. Офицер скривился еще сильнее, будто лимон укусил. «Вряд ли», – честно признался он. «Я понимаю, что вам хочется справедливости и возмездия». Но, будем откровенны, подобная дурная слава подорвет авторитет Академии Вальбурга на долгие годы. Скорее всего, ректора и, конечно же, декана сместят. Студентам тоже достанется по заслугам, но громкого процесса не ждите. К тому же есть еще фактор. Прочие девушки не жаждут известности. Сами понимаете, им и так слухов хватает. Только все утихло и опять. Я старательно изобразила расстроенное лицо, ликуя про себя». Чем тише все пройдет, тем меньше шансов, что до матушки докатятся слухи о моем участии в этом безобразии. Меня и так с превеликим трудом отпустили в человеческие земли. Если ей сейчас вздумается запереть меня и мою пару на Гордаре, получится неловко. Я еще не уверена, что мой истинный вообще испытывает ко мне интерес». То есть нас друг к другу тянет. У нас сформировалась некая связь, если верить его рассказу о поисках по подземелью и невидимой нити, что вывело его ко мне. Да и поцелуй вышел очень убедительный. Однако мысли о невесте, оставшейся в вечных лесах Эльдора, не давали покоя. Вдруг старое обещание перевесит новое увлечение. А если эльфа еще и запереть на острове, не включится ли у него рефлектор на режим побега из тюрьмы? Уйти в грустные мысли мне не позволили. У выхода из кабинета меня поджидал объект моих глубоких размышлений, скучающий видари с собственной персоной. При моем появлении он оживился, дернулся было вперед, но тут же стушевался. Кажется, ни одной мне не до конца понятно, что между нами происходит. Но сейчас мы это проясним. «Позвольте, я вас провожу». Эльф галантно подставил локоть. Мисс Рут, покинувшая кабинет следом за мной, тактично сделала вид, что в коридоре никого нет и спешно засеменила в сторону лестницы. Наверное, на мистера Хедерале ее защита от ущерба девичьей репутации не распространялась. «Надеюсь, вы проводите меня в ближайший ресторан?» — уточнила я. Что-то я после допроса проголодалась. «Само собой», — кивнул эльф. «Полагаю, ваша вторая ипостась не откажется от мяса». «Да, мы определенно договоримся».